1 января. Пом. Остров Груа. Мы встречали Новый год с мамиными коллегами и их семьями. Танцевали, пели, так было классно, наливая в хлопья молоко. Туристы думают, что бретонцы едят одни галеты. Галетами в Британии называют не только круглые лепешки, но и блины, чтобы отличить свои из гречишной муки от обычных, французских, из пшеничной. Даже хот-доги здесь именуют галет-сосис. Это горячая, обжаренная на гриле, свиная сосиска, завернутая в холодный бретонский блинчик. А бретонки так и рождаются, с высоченными чипцами на голове. Чепец самая важная и самая примечательная часть женского бретонского костюма. Причем в каждом районе Британии, а то и в каждой деревне форма чипца своя. На кухню заявляется Жо фиолетовым Жозефом на плечах. «Пойдёшь со мной на пляж слушать по радио новогодний концерт Венского оркестра «Яблочная плюшка»?» «Конечно, пойду. Обычно вы одевались потеплее и шли туда вдвоём, Лу». Звонит телефон, Жо снимает трубку. «Доченька, Сара, с Новым годом!» «Ты была в Риме?» «Фантастика». «Разумеется, очень тебя ждём и будем очень тебе рады». «Угу». «Для пом?» «Как ты щедра, Сара». Твой брат переночует в Лориане. Ну, и правильно. Вдруг я бы не удержался и столкнул этого кандибобера в море. Приедет тетя Сара. Как здорово! Интересно, а почему она щедра? Почему папа не будет ночевать дома? И кто такой кандибобер? шарлота Визине Вчера вечером я подслушала их разговор. Они забронировали номер в Лорианской гостинице. Сейчас у папы джоггинг, проще говоря, вышел пробежаться, а мама принимает ванну. Это надолго. Включаю компьютер, выхожу на сайт. Кликаю на «Управление вашей бронью». Так, они зарезервировали люкс с двумя спальнями. Одна для них с двумя кроватями, другая смежная для меня. У нас там будет интернет, телевизор с плоским экраном, еще отдельная гостиная, еще сейф. Туда можно с собаками, так что опля поедет с нами. Что еще? Курить в спальнях нельзя, аннуляция брони бесплатная, аванс вернут, завтраки входят в стоимость номера. Раз, и я аннулирую эту их бронь. Мне присылают извещение, что я ее аннулировала, выбрасываю его и чищу корзину. Гуд, отлично. Нет у нас больше никакого номера люкс и нет никаких следов, что я побывала в папином компе.